Глава 19. Ранним утром армия двинулась в дорогу. Как оказалось, я ошибся, и часть солдат поплыла на кораблях. Наш отряд в полном составе двинулся по дороге. Мой новый дружинник примчался с утра пораньше, чтобы помочь мне надеть броню. Он что-то вообще слишком рьяно взялся за мое обеспечение. Видно, сильно мужчина переживал, что окажется неудел. Такое ощущение, что если перестал быть десятником, то жизнь на этом заканчивается. Этот деятель даже предложил организовать по-быстрому стяг с гархом. Только вот я ему запретил. Во-первых, нафиг он мне пока не нужен. Со мной только один солдат будет. А во-вторых, я сейчас ученик и полностью подчиняюсь наставнику. Хотя если бы стяг с собой взял, никто возражать, я думаю, не стал бы. Даже учитель. «Я же барон, так что имею право». Моему наставнику граф выделил карету, причем довольно-таки богато отделанную. Возможно, свою и отдал. Сам поехал верхом. А вот на остальных магов транспорта, согласно их положению, не хватило. Так что пришлось им тоже ехать верхом. Благо, что все умели, кроме нашего толстенького пирата или карки. Ленси сразу же напросилась в карету к наставнику и даже получила распоряжение располагаться. Не зная, что там у них произошло, но буквально минут через десять архимаг выкинул ее наружу и больше не пускал. Благородная леди, отчаянно сквернословя, сначала шла пешком, но потом, когда сильно устала, села рядом со мной. Я же сразу нашел себе место в телеге, где и мой охранник разместился. Вот и лекарке пришлось немного усмирить свою гордыню. Маг воды, которого мы захватили, тоже сначала возмущался. Только вот всем было безразлично, поэтому и ему пришлось ехать в телеге, как и всем наемникам. Только сотнику удалось раздобыть себе лошадь. Остальным солдатам повезло меньше. Они вообще шли пешком, почти в полном составе. Видно, что тут все битвы происходят между пехотинцами. Впрочем, дворяне имели под собой лошадей. Может, и они сталкиваются в верховой сшибке с неприятелем. Граф смог собрать со всех своих земель и союзников около 10 тысяч человек. Серьезная сила. Только вот тут не все были профессиональными воинами. Даже простые крестьяне, которым удалось удрать от врага, имелись. По донесениям разведки, у противника примерно такое же количество бойцов. А вот магов стало поменьше. Все-таки наставник сильно их проведил на реке. О том, что в нашей армии есть гарх, знали уже все. Как и то, что не стоит на него нападать Если не хотят архимага разозлить Поэтому отпускал я ее без боязни потерять Впрочем, хищник и не думал брести рядом с войском Сразу убежал в лес Вернувшись примерно через час Он притащил мне зайца Уже успела где-то поймать А судя по довольной морде, которая была вся в крови Ни одного Я передал добычу своему дружиннику И он начал разделывать его прямо на ходу Линда же забралась в телегу, заставив сильно понервничать лошадь, и, положив мне голову на колени, уснула. Но вскоре вскочила и снова отправилась на охоту. Видно, опять проголодалась. Через час она принесла небольшого дикого кабанчика. Полезный мне питомец достался. «Господин барон», — произнесла баронесса, увидев очередную добычу, «если что, я кушаю вместе с вами, не забывайте это, а то хлебать простую кашу как-то не хочется». А ничего путевого больше нет. Что-то господин Архимаг поскупился, когда нам деньги давал. С радостью вас угощу, ответил я любезностью лекарки. А Линда недовольно фыркнула. К вечеру стало известно, что армия неприятеля двинулась нам навстречу и готова дать бой на открытой местности. Эта новость порадовала воинов, потому что все знали, что лучше столкнуться вот так, чем города штурмовать, даже если у тебя больше магов. Обороняться всегда легче, чем нападать. Меня, если честно, насторожило то, что враг идет навстречу. Ведь его численность была известна. Если даже их больше, то не намного. Да и о том, что у нас есть архимаг, к тому же сильный, никто не утаивал. Как оказалось, такие мысли посетили не только меня, но и командование. Вокруг моего наставника, точнее его кареты, стал двигаться целый отряд хорошо вооруженных всадников. Опасались нападения. Один удачный арбалетный залп, и не будет у нас архимага. Такое ощущение, что у графа, против которого мы идем, совсем поехала крыша. Он ведь прекрасно понимал, на кого напал на реке. А значит, должен осознавать, что с ним сделает император в случае гибели универсала. Да и так он все равно о случившемся узнает. И как разберется с бунтовщиками, займется этим графом. Не простит такого. Сейчас оба этих графа, как я узнал, должны двигаться к столице, а не между собой свару устраивать. Возможно, наш враг и устроил что-то подобное, чтобы отвлечь часть сил, а может, тоже имеет отношение к бунтовщикам. И если это так, то ему за это что-то пообещали. Как я уже говорил ранее, грабить крестьян тут позволялось, но не всегда. Убивать их при этом было под строгим запретом. Поэтому, чтобы пойти на такое... Должно было случиться что-то невероятное. Остановилась наша армия задолго до темноты и стала спешно обустраивать и укреплять лагерь. Враги были неподалеку, примерно в дне пути от нас. Вероятно, они также сейчас отдыхали. Вперед выехали разъезды, которые должны были пресечь неожиданное нападение, причем даже несколько стычек было с врагами, которые тоже пожелали быть в курсе происходящего в стане врага. Само собой, один я свежатину есть не стал. Отдал все нашему повару, который и добавил свежего мяса в кашу. Старания моего питомца оценили и передали мне мою чашку, которая была почти полностью наполнена мясом. Навалили, похоже, на двоих, на меня и Линду. Я по старой доброй памяти улегся спать под карету учителя. Тут самое безопасное место. Да и дождик, который мог пойти, тут не особо намочит. С одной стороны от меня улеглась лекарка, а с другой Линда. Мой питомец всю ночь убегал на охоту. Прибежит, оближет мне лицо, покажет очередную тушку и убегает. А иногда завалится рядом. Утром меня разбудил громкий истошный крик. Вскочив от неожиданности и треснувшись головой об дно кареты, выматерился и вылез из-под транспортного средства. Через несколько секунд раздался бум и новые порции матов. Вот и лекарка проснулась. Уже расцветала, и люди неспешно поднимались. Но крики добавили всем бодрости. Линду рядом с собой я не увидел, а только несколько тушек зайцев. Видно, их тут водилось множество. Тот факт, что мой зверь до сих пор не вернулся, немного меня насторожил. И я помчался в сторону криков. Далеко бежать не пришлось. Метрах в ста в небольшом леске обнаружил мужчину, который схватился с моим питомцем точнее пытался это сделать, и достиг некоторых успехов, судя по торчащей рукоятке ножа в боку линды. Сюда уже набежало много солдат. Вот только Гарх никого к мужику не подпускал, рычал и показывал зубы. С зубов капала слюна. Что это за зверь, все знали. Да и кому он принадлежит тоже. Поэтому и не нашпиговали его болтами. Рядом лежали два трупа, оба с порванными глотками. Кто это сделал, и так было понятно. «Линда, ко мне!» – скомандовал я. Питомец подошел и жалобно заскулил. Сильно ей досталось. Я тут же приступил к лечению. Пришлось выдергивать клинок из тела хищника. Быстро проделав все манипуляции, я подхватил на руки Линду и потащил к себе в телегу. Нужно было будить наставника. Он мне был нужен не для того, чтобы помог с лечением, а просто если Линда убила наших солдат, то могут быть проблемы. «Убить могут моего питомца». А вот граф сможет решить эту проблему. Есть у него такая особенность. Сумеет повернуть дело так, что передо мной будут извиняться за то, что Линда зубы затупила об кости этих людей. «Что там случилось?» – спросил меня Архимаг, когда я подошел. Оказывается, что он тоже уже не спал. На Линду напали. Ножом пырнули. Тут же стал я выкладывать свою версию произошедшего события. «Вот как?» – хмыкнул учитель. — Она, значит, нормально к этому отнеслась? Не сопротивлялась? — Нет, два трупа и один покалеченный, — сознался я. — Ладно, позже узнаем, что там произошло. Надеюсь, этот покалеченный не помрет раньше времени. — Где завтрак? — заорал он. Наш повар уже начал готовить еду, и я, чтобы мой питомец набрал больше баллов перед разбором несчастного случая, пронес зайцев мимо учителя. — Молодец! — догадался он о моей маленькой хитрости. Так и делай. За друзей можно и похитрить. Несмотря на все мои опасения, никаких последствий не было. Только вот после завтрака человека, которого покусала Линда, повесили. Наставник, это кто? Указал я на болтающееся тело. Лазутчик, ответил архимаг. Разнюхивали, сколько в нашей армии магов. Только твой гарх на них вовремя вышел. Эти недоумки первыми и напали. Она получила нож в бок потому что не ожидала такого. Думала, что свои, ну а после уже отыгралась. У последнего одна рука почти оторвана была, как и нога. Видно, твой зверек здорово разозлился за вероломное нападение. Кстати, как она там? Нормально, улыбнулся я, спит. Лекарка тоже посмотрела. Говорит, что правильным заклинанием лечил. Так что ничего страшного не случится. А учитывая бешеную регенерацию, приправленную магией, то, может, отоспиться и встанет. К обеду наша армия подошла к какому-то большому полю и остановилась, ожидая врага. Впрочем, ждать пришлось недолго. Вскоре появилась армия неприятеля. У них простых пахарей не было. Было видно, что все профессионалы. К сожалению, на самом ли деле у них меньше магов. Сосчитать не удалось. Да я, если честно, особо и не пытался. Вот то, что их было примерно в полтора раза больше, я заметил. Часть нашей армии, которая уплыла на кораблях, до сих пор не прибыла. Два графа встретились на середине поля и начали о чем-то разговаривать. А потом разъехались каждый к своей армии. Весь наш немногочисленный отряд столпился около наставника, выполняя его приказ. Никто, даже наемники, не лезли вперед. Пусть местные сами разбираются, а наше дело прикрывать архимага. Граф понимал, кто тут главная ударная сила и выделил также своих бойцов на прикрытие. Противник долго ждать не стал, и сразу всех своих пехотинцев, а по сути это была вся армия, как и у нас, отправил в атаку. Думаю, не будь среди нас архимага, это была бы правильная тактика. Быстрее сблизиться под обстрелом магов и арбалетчиков и вступить в ближний бой. Им всего-то и нужно смять наши первые ряды. А дальше уже стояли ополченцы, которые должного сопротивления оказать врагу не смогут. Учитывая численность врагов и нашу, им можно было рассчитывать на победу в открытом поле. Враги строя не нарушали, двигались одним фронтом. Немного подождав, за ними двинулась и немногочисленная кавалерия вражеского графа. Только она в бой вступать сходу не собиралась. Слишком много в наших рядах было пикинеров, которые не дадут им сходу проломить строй. А вот задержать, пока арбалетчики прореживают, запросто. Первыми атаковали маги обеих сторон, причем мы сразу же начали нести потери. Некоторые заклинания попадали в ополчение, которое не имело защитных амулетов. Враги же пока не несли потерь, а все так же приближались монотонным шагом. Дальше в бой вступили арбалетчики, причем сразу с обеих сторон. И, наконец, в рядах врагов раздались первые вскрики. Конечно, у них имелись щиты, но хороший арбалет и щит может пробить. Наставник все выжидал. Видимо, берег свои силы на случай непредвиденной ситуации. Вдруг у врагов тоже архимаги появились. Тогда ему придется схватиться с ними, а не с недомагами, как он любил говорить. Мы стояли позади всех, но я уверен, что наставник бы мог уже нанести удар. Да такой, что слабые амулеты не помогут. Враги начали ускоряться. До них оставалось около 50 метров, когда наставник нанес свой первый удар. Даже я уже в бой вступил. Точнее, пользу принес в этом сражении. Одну из боевых магичек ранило в плечо каким-то образом. Видно, просто не повезло, так как она стояла позади войск, а ей все равно досталось. Вот я ей и помог. Вырвал болт и залечил рану. Над вражескими солдатами начали сгущаться черные тучи. Архимаг снова решил использовать некромантию. Выбор меня не удивлял. Сомневаюсь, что у всех воинов графа имелись амулеты, заряженные универсалами. Скорее, от каждого вида магии отдельный амулет. Вот некроманты в этих местах редкость, потому что в основном их нанимают аристократы, живущие недалеко от мертвых земель. Там они являются грозной силой перед нежитью, а тут им делать нечего. Да и платят около проклятых земель очень хорошие деньги. Видно, кто-то из вражеских магов понял, что их ожидает, и что-то закричал. Даже я, стоя на небольшой возвышенности, увидел его манипуляции. А вот из-за криков раненых никто старого мага не услышал. Облако резко опустилось на врагов. Часть солдат, причем большая, попадали на землю, корчась в судорогах. Впрочем, остальных это не остановило и они продолжили наступать, а ряды погибших заняли идущие позади. Наставник снова ударил, но на этот раз уже по магам, которые замерли и теперь просто уничтожали нашу армию. Если по солдатам наставник ударил не самым сильным заклинанием, то вот для магов он расстарался. На этот раз в ход пошла какая-то нить, которая за раз буквально изрезала примерно треть магов врага. Тут, наверное, граф, напавший на нас, понял, что сильно недооценил своего противника. Да и то, что маг никуда не уплыл и тоже пришел сражаться. Скомандовать отход он не мог, поэтому просто смотрел, как будет развиваться битва. Воины сошлись в рукопашной. Маги нашего графа полностью переключились на поддержку воинов, так как видели, что наставник и без них справляется. Теперь все было гораздо проще, чем на корабле. Тут враги не могли атаковать только наставника. Требовалось одаренных отвлекать. Да и не видели они, где он стоит, так как мы были за спинами сражающихся. Граф со спины своей лошади заметил учителя, как и то, что Архимак продолжал уничтожать его главную ударную силу с огромной скоростью. Ничего умнее придумать противник не смог, кроме того, чтобы повести свою конницу прямиком на нас. В принципе, это могло сработать. Достаточно было просто проломить строй с краю, который понемногу редел, так как наши войска потихоньку стягивались к центру, где шла основная рубка. Этим граф и занялся. Разогнав свою кавалерию, было их около 200 человек. Он смог проломить нашу оборону, потеряв при этом примерно треть своего отряда. А после рванул на нас. Я тут же отвлекся от уничтожения пехоты и переключился на конницу, как и остальные маги. Тут мы с магом огня хорошо сработали. Он поставил одну стену огня, а я рядом другую. Потом еще. И дыхание огня несколько раз на врагов отправил. Он, конечно, достиг их уже ослабленный, но вот несчастных лошадей сильно огорчили. Они начали брыкаться и не слушать поводья. Да и стена здорово помогла. Эти люди могли пешком сквозь нее проскочить, особенно с амулетами. А вот лошади в огонь прыгать не хотели, вставали на дыбы. Нескольким всадникам все же удалось проскочить препятствие, и они понеслись на нас. Среди всадников на смелых лошадях был и граф. Едва я его увидел, как сразу же схватился за арбалет, который предусмотрительно перед битвой зарядил. И тут же выстрелил, только не в графа, а в его коня. Воин он был профессиональный, но вот тут немного сплоховал и упал неудачно. Остальных всадников тоже ссадили с помощью арбалетов. Мак огня в это время продолжал ставить огненные стены. Другие тоже не бездействовали и соревновались в скорости плетения заклинаний. Вскоре стали умирать не только кони, не имеющие магической защиты, но и всадники, на которых имелись амулеты поэтому им пришлось вернуться на исходную позицию. В атаку пошли около двухсот конных бойцов, а вернулись от силы тридцать. Вот я и говорю. Идиотский план граф выбрал. «Пошел вон, червь! Пока башку тебе не снес!» Неожиданно услышал я голос своего дружинника. «Это пленник моего господина, барона Стена. Он его с коня ссадил. Его и добыча». «Что там?» — спросил я у сотника. «Меня после выстрела сразу же затянули внутрь строя, чтобы всадники не зарубили. Поэтому трудно было рассмотреть, что происходит впереди. Да твой боец графу по роже ногой треснул, теперь тащит сюда. А солдаты решили такого ценного пленника сразу к своему господину вести. Перетопчется, выдал я. «Все правильно, мой пленник!» «Ничего, господин барон, пропустили!» «Хотя в другом случае могли и прирезать по-тихому!» Только не на наших глазах, иначе господин Рагон может и на них переключиться. Вот и маги побежали. Взглянув на поле, я на самом деле увидел, что несколько магов, которых непрерывно атаковал наставник, действительно побежали в сторону леса. Видно, амулеты у них уже разряжены, а жить всем хочется. Вражеские солдаты тоже несли серьезные потери. Их теперь оставалось меньше, чем нас. Но они продолжали рубку, достойны уважения. Жаль, что их граф такой дебил. Можно же было узнать, что к чему, и попытаться как-то засаду устроить. Или договориться о перемирии. Но нет, повез своих солдат в лобовую атаку. Всем побежавшим пришлось сдаться, так как со стороны, откуда пришла армия моего пленника, вышел крупный отряд. Это были те солдаты, которые уплыли на кораблях. Видно, где-то сошли на берег и теперь зашли в тыл. Это было последней каплей для врагов. Впрочем, даже в этом случае они попытались развернуться. Не все, а только задние ряды. Но вот вступить в бой они не смогли, точнее не успели. Видимо, тот человек, который стал командовать после безрассудной атаки графа, пожалел своих людей, и барабанщики начали подавать всем какой-то дробный сигнал. «Все», – прокомментировал Сотник, – «сдаются на милость победителя». «Отлично», – сказал я. На этом, может, и война закончится. «Сомневаюсь», — произнес мужчина, — «граф даст за себя большой выкуп, а после начнется новая бойня. Тут уже просто так не договоришься. Слишком серьезная обида нанесена. Договорятся? Этот граф на наставника напал. А мой учитель к таким людям с милосердием не относится, так что может и в петлю его определить. Не с ним договариваться будут». Тут как раз и моего пленника приволокли, который вид имел не совсем боевитый. С разбитой мордой трудно изображать надменный вид. К тому же руки у него сзади связаны, и мой десятник нещадно подгонял его постоянными тычками. — Вот, господин, — произнес дружинник, — вашего полоняника привел. — Славно, — ответил я, — молодец. В честном бою я бы тебя отродье зарубил, — прошепелявил граф. Сомневаюсь, что такие люди, как вы, могут вести честный бой. Вы же пират и простой убийца, который крестьян вешает просто так. А вот в настоящем бою вы показали, что ничего собой не представляете. Впрочем, как и командующей армией. Одним словом, бандит. Да ты, покраснел от злости аристократ. Лучше заткнись, посоветовал я ему. Иначе прикажу своему воину отрезать тебе язык. — Понял меня. Дворянин замолчал, а вокруг нас стали собираться солдаты. Всем хотелось посмотреть на человека, из-за которого погибло столько людей. — Ученик, — подошел ко мне наставник, — это на самом деле ты смог графа скрутить? — Не совсем так, учитель, — ответил я. — Мне удалось ссадить его с лошади, а вот скрутил его мой дружинник. — Кто это может подтвердить? — Я, — тут же отозвался сотник, — да и бойцы мои тоже. «Солдаты, которые нас охраняли, стреляли все вместе, как и мы. А вот господин барон самый первый стрельнул, все это видели». «Это замечательно!» – обрадовался архимаг. «Я у тебя его забираю. Знаешь почему?» «Конечно», – улыбнулся я, – «потому что вы мой учитель, а я ваша собственность. И вы вправе делать все, что захотите. И значит, это ваш пленник, правильно?» «В целом, да». Но не такой уж я бесчувственный, чтобы дурачков прям уж так нагло грабить. Хоть и в своем праве, но дам тебе за него выкуп, даже не сомневайся. Пленника куда-то уволокли наемники, а мы отправились в лагерь. Сейчас тут поднялась суета, поэтому решил не путаться под ногами. Проходя мимо убитой лошади, я скомандовал своему дружиннику, чтобы тот отсек ей ногу и взял ее с собой. Линда еще не совсем отошла. Вот и решил покормить свою любимицу. Не только же ей для меня провизию таскать.